Глава шестая. Утро принесло впервые за много дней радость, чистую и незамутненную. А еще почему-то облегчение. Она написала письмо Эдману и теперь остается только сидеть и ждать его. Но было и еще что-то. Словно она выполнила свой долг и могла теперь просто жить. Хотя какой же Эдман долг? Это ее любимый, ее жених. И она, несомненно, его любит. Перед приемными часами она решила разыскать хозяина, чтобы взять у него на стойку заказанную заранее покупателями. В кабинете было пусто. Диара постучала несколько раз, потом толкнула дверь. Она открылась, со скрипом открывая ее взгляду небольшую мрачную комнату со столом и одиноким стулом. Очертания комнаты терялись в такой привычной уже для нее темноте. Интересно, где он еще может быть? Лаборатория? Спальня? Может, Эурелиус и вовсе уехал куда-то. По пути к лаборатории Диара столкнулась с Гастином. «Ты к хозяину?» — нарушил он свое неизменное молчание. «Да», — кивнула она. «Господин Аюрелиус должен был к сегодняшнему дню сделать настойку для госпожи Таасис». «А, пойдем, настойка у меня. Хозяина в ближайшие дни лучше не беспокоить», — выдал необыкновенно длинную фразу Гастин. «А что с ним?» «Не сказать, чтобы ей это было действительно интересно, но Диара зачем-то все же спросила». «Приступ меланхолии», — уклончиво ответил Гастин. «Бывает. Он любит, когда его беспокоят в такие дни. Идём». Диаре ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Приступ меланхолии?» «По-моему, жизнь в этом доме — один сплошной приступ меланхолии. К тому же у травника, да чтобы не нашлось лекарства от этого приступа! Тут, наверное, что-то другое. Правда, её это вряд ли должно интересовать. Жизнь в этом странном доме без его пугающего хозяина будет только лучше». Она сама не знала, почему при мысли об Аурелиусе мурашки пробегали по коже. После приемных часов Диара решила зайти в библиотеку, почитать про законы и традиции империи, а в комнате своего часа ждала механика. Если бы она хотя бы на четверть разбиралась в чертежах и механизмах своего отца, она бы тут не сидела сейчас. Закрыв глаза, она представила родной Гаст и небольшую лавку механических изделий, то, над чем так упорно трудился отец. Если бы всё можно было вернуть назад, она бы помогала ему вместо обучения в пансионе, она бы заменила отцу, недостающего наследника. Но не дело женщинам занимать место мужчин, так когда-то сказали ей. Из грёз её вывел чей-то то ли стон, то ли вздох, раздавшийся почти на грани слышимости. Диара вздрогнула и с опаской посмотрела на дверь. Там было пусто. Медленно она подошла к двери и заглянула в коридор. Никого. Но откуда-то должен был исходить этот стон. «Кто-то же издавал его!» Решившись, она вышла в коридор и направилась в то крыло, в котором раньше никогда не была, и, не пройдя десяти шагов, замерла на месте, услышав шепот. «Сюзан!» Столько боли и тоски было в этом вздохе, что у неё вдруг перехватило дыхание. Она направилась туда, откуда слышала голос, и замерла перед раскрытой дверью, не в силах заглянуть туда, как будто она остановилась в двух шагах от чьей-то тайны и было бы очень нескромным узнать её. но ну, может быть, этому человеку требуется помощь?» Вот только она до сих пор не знала о существовании в доме травника кого-то, помимо самого травника и слуг, кого-то, кто мог бы вот так вздыхать. Она заглянула за дверь и застыла, поражённая. На полу, привалившись головой к креслу, полу лежал сам господин Эурелиус. Глаза его были закрыты, лоб покрылый, спарен, волосы растрепались. Одного взгляда на него хватило для того, чтобы понять, он болен и бредит, и болезнь его наверняка серьёзна. Почему же Гастин так спокойно и невозмутимо сказал, что у хозяина всего лишь приступ меланхолии? Его ведь лечить надо. Диара было дернулась сбегать за зельем от лихорадки, которая хранилась в приемном зале, потом вернулась, решившись все-таки осмотреть травника. Он казался сейчас таким нестрашным и абсолютно беззащитным. Она села на колени и наклонилась, чтобы потрогать его лоб. Если у него сильный жар, поможет только настойка дикого корня. Диара дотронулась рукой до лба Эрелиуса и едва не закричала от ужаса, когда он вдруг перехватил ее руку. Посмотрела на него, глаза открыты, но на губах блуждает блаженная улыбка. Она вообще никогда не видела, чтобы он улыбался, тем более улыбался так. А Травник повторил «Сюзан» и потом добавил «Ты наконец пришла? Я ждал». тихо». «Тихо, я не Сюзан», — сказала она, пытаясь осторожно разжать его руку, но травник перехватил ее только сильнее. «Не уходи, останься!» «Не уйду, не бойся», — тихо ответила она, лихорадочно раздумывая, что делать дальше. Позвать Гастина вряд ли он услышит. Вернуться в комнату она не сможет. Травник даже в бессознательном состоянии держал крепко. Остается только либо уговорить его отпустить ее, либо дождаться, пока он не придет в себя». «Если первое ещё как-то было возможно, то второго ей, может быть, придётся ждать вечно». Яра вздохнула, раздумывая, с чего лучше начать разговор, и осмотрелась. Возле кресла, на которое так замечательно опирался травник, лежали в беспорядке пустые пузырьки. Она с трудом дотянулась до одного и поднесла к носу, и тут же скривилась. Настойка как раз-таки дикого корня. В другом было что-то, на запах напоминавшее земляничный лист с мёдом, наверное, личное изобретение Эрелиуса. Возможно ли такое, что он каждый месяц страдал от неизвестной болезни, а в лаборатории искал от нее лекарства? Диара не знала, что и думать, но следующая находка заставила ее возмущенно вздохнуть. Когда она вдохнула горьковато-сладкий запах из пузырька, у нее закружилась голова, и на краткий миг мир окло туманом. Она снова увидела отца. Дурман, трава. Так просто. Вот и причина столь странной и таинственной меланхолии. А она почти поверила в его громкие слова тому несчастному мужчине, который умолял продать ему дурман-траву. На какую-то секунду ей стало стыдно за свои мысли, а потом горячая жалость захлестнула ее. В его жизни произошло, наверное, что-то настолько тяжелое, что заставило его прибегать, и, судя по всему, не раз к дурман-траве. И, наверное, это как-то связано с таинственной сьюзан Да вот только ей до этого какое дело! Она подняла голову и пристально посмотрела на Травника, словно надеясь, может быть, неосознанно, что он придёт в себя. но а застонал и уронил голову на грудь. А с его губ опять сорвалось. «Сюзан!» «Тихо, тихо, я не Сюзан!» Попыталась опять вытащить свою руку Диара, но безуспешно. Травник держал её мёртвой хваткой, а на губах его блуждала странная безумная улыбка. «Что же ей делать?» Ситуация была глупая просто до абсурда. Уговорить человека, который не владеет собой и пребывает сейчас где-то в своих грезах, отпустить ее не представлялось возможным. Поэтому Диара выбрала самый безболезненный вариант. Она села на полу рядом с травником и прислонилась головой к креслу. Так было не больно, и рука не сильно немела. Помочь она все равно Орелиусу не сможет. Но, может быть, когда ему станет чуть получше, он вспомнит о ней и отпустит. «Что ты здесь делаешь?» Диара вздрогнула и открыла глаза. Видимо, она задремала в таком глупом положении. Надо же было такому случиться. Наверное, сказалось напряжение и волнение последних дней. На нее смотрел совершенно осмысленным взглядом Эрелиус. Он больше не держал ее. Рассказать все, как было, или солгать. Но ложь, как учил ее отец, допустима только в крайних случаях. Он всегда говорил только правду. «Я была в библиотеке, когда услышала стон. Вышла посмотреть, кто это стонет, и наткнулась на вас. Вы выглядели больным. Я хотела помочь, когда вы схватили меня за руку и отказались отпускать. Пришлось сесть рядом, и, видимо, я задремала», — ответила Диара спокойно, стараясь, чтобы голос не дрожал. оно ну, как травник ее выгонит или продаст тому же грацию за то, что видела его таким». «И все». Травник пристально смотрел на нее, дира чувствовал себя странно неловко под его взглядом он словно видел ее насквозь может ты впрямь читает мысли ну но... она замялась ожидая расспросов криков наказания чего угодно но аэррелиус встал и отошел к окну и только сейчас она поняла что окно было открыто для этого дома просто невозможная роскошь под угасающим светом летнего дня травник выглядел призрачно бледные взлохмоченные под глазами пролегли тени скулы резко очерчены тонкие губы сжаты Она в первый раз увидела в нём не хозяина, а просто человека, несчастного и одинокого. И почему-то от этого Диаре стало жарко. Я говорил про Сюзан, да? Она растерялась, услышав вопрос, потом осторожно ответила. Да. Я так и думал. Он сказал это с печальной обречённостью таким голосом, что у Диары отпало всё желание Колка напомнить ему про его же слова о друман траве. Помолчав немного, Эурелиус добавил. «У тебя, наверное, возникли вопросы, много вопросов, но я пока не могу на них ответить, не сегодня. Мне очень жаль, что ты видела меня таким». И добавил уже жёстче, как обычно говорил с ней. «В следующий раз я буду закрывать дверь, такого не повторится». «В следующий раз?» Не смогла всё-таки сдержаться Диара. «То есть без дурман травы жизнь невозможна? А что же вы тогда говорили про сильных людей?» «Ты не понимаешь», — тоскливо протянул травник. Отец учил меня никогда не лгать людям. В комнате повисло молчание, зыбкое, почти осязаемое. Оно давило своей недосказанностью, и вот кто ее за язык тянул. Но Аюрелиус никак не отреагировал на ее слова, и Диара медленно направилась к двери. Все глупости, которые могла совершить, она уже совершила. Нужно уйти до того, как травник опомнится. Иначе он ей, наверное, припомнит все ее слова. Но у самого порога ее догнала, следующего раза не будет. Я обещаю.